Глава 11 Просто подойду к нему и скажу. Привет. Возможно, я в розыске. Не уверена, но как знать. Вы бы не могли что-то с этим сделать. Вы бандит, я бандит, наши эти самые бандитские дела. Порешаем? Я морщусь, нажимаю кнопки на зерновой кофемашине. Алтай, как вас по отчеству? Мы можем обсудить наши дела? Как какие? Ну, знаете, всякий криминал. Ваша же тема. Боже мой, как это все по-идиотски звучит. Закончив, я прикладываю электронный ключ к замку и попадаю на соседний участок. Иду по тропинке к беседке. Между лопатками будто кинжал вставили. С каждым шагом сердечная мышца работает все активнее. Сегодня здесь чисто. Мусор убран, бассейн почищен, и в нем уже кто-то плещется. Кустарники аккуратно подрезаны. А вчерашнем погроме напоминает лишь трещина на стекле панорамного окна. Как шрам на ровной коже. В беседке сидят двое, и это сбивает с толку. Кира дремлет в теньке у ног читающего документы Алтая. Ее глаза лениво открываются при моем появлении. Исса в свободной льняной рубашке и брюках курит, развалившись в кресле. «Доброе утро». Здороваюсь я, чуть менее приветливо, чем делала в кофейне. Надо было посмотреть, есть ли новая машина на парковке. Светлана не сказала, что у Алтая гости. Она, видимо... Не любит женщин. «Рада Владиславовна. Здравствуйте!» Улыбается Иса. «Говорят, вы вчера в одиночку сражались с укуренными тунеядцами». Я ставлю чашку перед Алтаем. Укуренные обычно тихие, как мыши. Эти были под чем-то посерьезнее. Вам сварить кофе? Утро сегодня раннее и тревожное. Алтай отрывается от бумаг. Они с Исой переглядываются и синхронно усмехаются. «Если вас не затруднит». «Постой». Алтай поворачивается к бассейну и свистит. «Эй, давай-ка сюда, а то не ядец». Он снова поворачивается ко мне. «Тут молодой человек сказать что-то хочет». И смеется. Он с интересом пялится на меня. Я же остро ощущаю, что руки стали лишними, и не представляю, куда идти. Из бассейна ловко выныривает молодой мужчина. Худой, но подтянутый. Лицо смазливое. Отросшие мокрые волосы прилипли к лбу. Губы пухлые, рот до ушей. И одежды на нем вчерашние розовые купальные шорты. Григорий Горелов. Я так понимаю, именно его папа просил рассмотреть в качестве жениха. Вот и познакомились. Горелов берет с кресла полотенце и, вытерев лицо, накидывает на плечи. «Опачки! Кофе! Как вовремя!» Он хватает чашку Алтая и делает большой глоток. Ммм, чудо Алтай смотрит на него, как на жужжащее насекомое, Качает головой и утыкается в документы. Кира садится и за всеми наблюдает. Горелов, причмокивая, смакует американо. Проходит секунд пять. «Горелов, ёб твою мать!» Не выдерживает Алтай. «Ты сегодня разродишься или как?» Григорий прочищает горло, просит Уиса сигарету. Прикурив, он, наконец, обращает внимание на меня и хитро улыбается. «Привет, Рада!» Мне жаль, что ты вчера испугалась. Мы вообще-то добрые ребята. Никому ничего плохого не делали. Немного стекло поцарапали, но это сдуру. Нормально извинись. Я нормально извиняюсь. Рада. Хочешь поплавать? Водичка прелесть. Хочу, но не с вами. Отвечаю тут же. Все трое усмехаются. А что не так? Не извинила? Да ладно, наши отцы дружат. Но откуда мне было знать, что ты дочка Филата? Я тебя ни разу в жизни не видел. «И это правда. Я тоже не помню Григория на редких праздниках, которые посещала». Алтай поворачивается к нему, и я ощущаю потребность смягчить ситуацию. «Все в порядке. Спасибо, что извинились. А что с остальными?» «Витьку ложили четыре шва. Ром, Попов и Антон все еще отсыпаются. Я самый живучий». Хвастается Григорий. Залпом допивает кофе. «Ну, я пошел, Алтай. Сойдет?» Тот кивает. «Удовлетворительно». Ес! Yes. Горелов разворачивается и с разбегу ныряет в бассейн. Я в полном недоумении пялюсь на Киру. Дело не в Аките. Собака в лучах утреннего света еще прекраснее. Я не понимаю, какие у этих троих могут быть общие дела. Ни одной идеи в голове нет. Я даже примерно не могу представить, почему Алтай и Иса терпят Григория. При этом он чувствует себя как дома, будто Алтай ему строгий старший братишка. «Рада Владиславовна преисполнена недоумением», — замечает Иса: «Ничего, зайчик, это нормально. Помнишь, я упоминала, что Алтай непредсказуемый? Расслабься». Я быстро киваю. «В полицию только больше не звони, ладушки». Я снова киваю, осознавая, что это не просьба. «Рада, бросай свой передник и ныряй!» — кричит Григорий. «Алтай, отпусти ее на полчаса, пожалуйста!» «Пожалуйста, нет!» — взмаливаюсь я, и Иса низко хохочет. «После обеда Григория здесь не будет», — произносит Алтай, тоже с улыбкой. «Можешь прийти поплавать». Я округляю глаза и впечатываю их в носы своих сандалей. Кинжал между лопатками начинает вибрировать, да так, что приходится приложить усилия, чтобы стоять прямо. «Можно с Надей?» Отвечаю по возможности ровно, стреляю в Алтая глазами, чтобы заценить реакцию. Он медленно моргает. «У Нади много работы». «Я ей помогу закончить пораньше». Мир вокруг становится будто плотнее. Очевидно, что перспектива устроить горничные лакшери отдых босса не прельщает. Алтай хотел, чтобы я пришла одна. Но одна я не приду точно. «Смотрите только, чтобы Светлана вас не застукала». Посмеивается Иса. «Бедная женщина с устрашающим уровнем мезогинии такого не переживет. Возраст у нее не юный». Григорий снова плюхается в воду. Мелкие брызги долетают до нас. И мы втроем синхронно морщимся. Кира отряхивается и с терпеливым неодобрением следит за гостем. Алтай машинально треплет ее по холке. «Так что насчет кофе?» Уточняет Иса. «Алтай, когда уже твою кофемашину починят? Загоняем девчонок». Рада напомни Светлане позвонить мастеру. Ладно, вам три кофе? Два. Этому хватит. Когда через пять минут я возвращаюсь с подносом, Иссы уже нет за столом, а Григория в бассейне. Мы втроём с Кирой. Черт, пальцы сводят. Опыт работы в кофейне помогает аккуратно расставить чашки на столе, не расплескав и капли. Ваши друзья уже уехали. Лишний кофе получается. Говорю я. Он для тебя. Присаживайся.